26. Инсаров целых восемь дней находился между жизнью и смертью. Доктор приезжал беспрестанно, интересуясь, опять-таки, как молодой человек, трудным больным. Шубин услышал об опасном положении Инсарова и навестил его. Явились его соотечественники-болгары. В числе их Берсенев узнал обе странные фигуры, возбудившие его изумление своим нежданным посещением на даче. Все изъявляли искреннее участие, некоторые предлагали Берсеневу сменить его у постели больного, но он не соглашался, помня обещание данное Елене. Он каждый день ее видел и украдкой передавал ей, иногда на словах, иногда в маленькой записочке, все подробности хода болезни, с каким сердечным замиранием она его ожидала, как она его выслушивала и расспрашивала. Она сама все порывалась к Инсарову, но Берсенев умолял ее этого не делать. Инсаров редко бывал один. В первый день, когда она узнала об его болезни, она сама чуть низу не могла. Она, как только вернулась, заперлась у себя в комнате. Но ее позвали к обеду, и она явилась в столовую с таким лицом, что Анна Васильевна испугалась и хотела непременно уложить ее в постель. Елене, однако, удалось переломить себя. «Если он умрет», — твердила она. «Ни меня не станет». Эта мысль ее успокоила и дала ей силу казаться равнодушную. Впрочем, никто ее слишком не тревожил. Анна Васильевна возилась со своими флюсами, Шубин работал с стервенением, Зоя придавалась меланхолии и собиралась прочесть Вертура, Николай Артемьевич очень был недоволен частыми посещениями школера, тем более, что его предначертания насчет Курнатовского подвигались туго. Практически оберсекретарь недоумевал и выжидал. Елена даже не благодарила Берсенева. Есть услуги, за которые жутко и стыдно благодарить. Только однажды в четвертое свое свидание с ним Инцаров очень плохо провел ночь, доктор намекнул на консилиум, только в это свидание она напомнила ему об его клятве. «Ну, в таком случае пойдемте», — сказал он ей. Она встала и пошла была одеваться. — Нет, — промолвил он, — подождемте еще до завтра. К вечеру Инсарову полегчало. Восемь дней продолжалась эта пытка. Елена казалась покойной, но ничего не могла есть, не спала по ночам. Тупая боль стояла во всех ее членах. Какой-то сухой горячий дым, казалось, наполнял ее голову. Наш барышня, как свечка, тает. — говорила о ней ее горничная. Наконец, на девятый день перелом совершился. Елена сидела в гостиной под Леанной Васильевной и, сама не понимая, что делала, читала ей московские ведомости. Вошел Берсенев. Елена взглянула на него, как быстро, робок и проницателен, и тревожен был первый взгляд, который она на него всякий раз бросала и тотчас же догадалась, что он принес добрую весть. Он улыбался. Он слегка кивал ей. Она приподнялась ему навстречу. «Он пришел в себя. Он спасен. Он через неделю будет совсем здоров», — шепнул он ей. Елена протянула руки, как будто отклоняя удар, и ничего не сказала, только губы ее задрожали, и алая краска разлилась по всему лицу. Берсенев заговорил с Анной Васильевной, а Елена ушла к себе, упала на колени и стала молиться. Благодарить Бога, легкие светлые слезы полились у ней из глаз. Она вдруг почувствовала крайнюю усталость, положила голову на подушку, шепнула «бедный Андрей Петрович» и тут же заснула с мокрыми ресницами и щеками. Она давно уже не спала и не плакала.